Он поднял правую руку, с трудом рассекая поток воздуха, и потянул за кольцо. Над головой сверкнула короткая вспышка, точно мгновенно погасшая шутиха. Достаточно, чтобы заметились земли. И вновь его окутала тьма. Он дернул за резиновую рукоятку выброса парашюта, из мешка с хлопком выстрелила вверх сложенная ткань, и тут же образовался исполинский купол. Его рвануло вверх, Он задохнулся и ощутил, как напряглись все мышцы. Он парил, слегка раскачиваясь в ночном небе, приближаясь к земле. Встречи в Монбельяре прошли успешно. «Странно», — думал Виктор, — «несмотря на немудрящие условия, заброшенный склад, старый амбар, каменистое кладбище — Эти собрания мало чем отличались от тщательно подготовленных совещаний Совета директоров, на которых он присутствовал в качестве полномочного представителя концерна. Цель встреч с руководителями подполья, тайно собравшимися в Латаринги, была прежней – обсудить возможности найма для группы подготовленных специалистов, которые ныне находятся в изгнании в Англии. Управляющие были нужны везде, ибо повсюду в стремительно расширяющемся Третьем Рейхе Предприятия апроприировались и запускались на полную мощность. Но одержимость немцев производительностью страдала одним существенным изъяном. Управление осуществлялось из Берлина. Заказы рассматривались в Министериум промышленности и вооружений, распоряжения вырабатывались и отдавались в тысячах миль от предприятия. Распоряжения можно было перехватывать по пути, заказы можно было менять прямо в министерстве, внедрив своих людей в канцелярию. Можно было создавать вакансии и производить замену персонала. В хаосе, рожденном лихорадочным стремлением Берлина мгновенно добиться максимальной эффективности производства, страх был неотъемлемой частью. Поэтому приказы редко подвергались сомнению. Бюрократическая среда была готова принять людей из лох -Торридона. «Вас отвезут на Рейн и посадят на речную баржу в Неф-Бризахе», говорил ему француз, стоя у окна небольшого пансионата на Рю-де-Бак в Монбельяре. Ваш сопровождающий привезет документы. Насколько я понимаю, для вас придумали вот какую легенду. Вы речной бродяга, здоровенные бицепсы и дурная башка. Грузчик, который в нерабочее время в основном беспробудно пьянствует, предпочитая дешевое вино. Что же, это будет даже интересно. Рейн. Интересно не было. Было утомительно, физически тяжело, а потом стало почти невыносимо из-за смрада в трюме. Немецкие патрули прочесывали реку, останавливали для досмотра все суда и подвергали команды жесточайшим допросам. «Рейн» был тайным каналом подпольной связи, не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы это понять». А поскольку речные бродяги и не заслуживали лучшего обращения, патрули находили особое удовольствие в том, чтобы пускать в ход дубинки и приклады винтовок, когда им под руку попадалось это отребье. Камуфляж Фонтина был удачным, хотя и отвратительным. Он пил большое количество дешевого вина и вызывал работу, чтобы изо рта пахло омерзительно, как у закоренелого алкаша. Только благодаря своему сопровождающему он не спился окончательно». Его звали Любок, и Виктор знал, что как не сильно он сам рискует, Любок рисковал еще больше. Любок был еврей и гомосексуалист. Это был светловолосый, светловолосый голубоглазый балетмейстер средних лет, чьи родители эмигрировали из Чехословакии 30 лет назад. Он прекрасно говорил на чешском и словацком, а также на немецком, и в кармане у него лежали документы, по которым он проходил как военный переводчик. Рядом с его удостоверением лежало несколько рекомендательных писем на бланках Верховного Главнокомандования Вермахта, подтверждающих его лояльность Рейху. Удостоверения и бланки писем были подлинными, лояльность вымышленной. Любок был тайным связным и работал на территории Чехословакии и Польши. При выполнении заданий он не скрывал своих гомосексуальных склонностей, всем было известно, что за офицерами тайной полиции Гиммлера водилась такая слава. На контрольно-пропускных пунктах никогда не знали, кого удостоили своим расположением влиятельные мужчины, предпочитавшие в постели мужчин. Аболитмейстер был ходячей энциклопедией правдивых и полуправдивых историй и сплетен, относящихся к сексуальным привычкам и извращениям немецкого верховного главнокомандования в любом секторе, куда бы он ни попадал. Эти байки были его оружием. Любок сам вызвался участвовать в лох операции и сопровождать агентов МИ-6 из Монбельяра через Безбаден в Прагу и Варшаву. И чем больше позади оставалось пройденных мили дней, тем большую признательность испытывал Фонтин. Лучшего провожатого трудно было найти. Даже щеголеватый костюм не мог скрыть могучее сложение Любока, а острый язык и живой взгляд выдавали в нем горячий темперамент и недюжинный ум. Варшава, Польша. Любок вел мотоцикл. В коляске сидел Виктор в форме полковника вермахта, сотрудника оккупационного управления транспорта. Выехав из Лодзи, они мчались по шоссе к Варшаве и ближе к полуночи добрались до последнего контрольно-пропускного пункта на шоссе. Любок выкаблучивался перед патрульными вовсю, щедро сыпал именами комендантов и оберфюреров, намекая на страшные кары, которые могут последовать в случае задержки их мотоцикла. Перепуганные солдаты не рискнули проверять его хвастливые заверения. «Мотоцикл пропустили в город». Здесь царила разруха. Ночная тьма не скрывала развалин. На улицах было безлюдно, в окнах горели свечи, электричество было отключено. Со столбов свисали провода, то и дело попадались замершие легковушки и грузовики, и многие лежали, завалившись на бок или перевернутые колесами вверх, точно гигантские стальные насекомые дожидались, когда их поместят под микроскоп. Варшава была мертва. Ее вооруженные убийцы — Бродили по улицам группами, потому что сами боялись этого трупа. «Мы едем в Казимир», — тихо произнес Любок. «Подпольщики тебя уже ждут. Это в десяти кварталах отсюда». «Что такое «Казимир»?»